Попугаи Попугаев в Европе имеется в виду диких, а не тех, что живут в неволе. Нет. Хотя по климатическим условиям они могли бы жить в Южной Европе. Тем не менее, европейцы хорошо знают этих птиц. И в зоопарках их много, и дома их держат издавна. Впрочем, издавна понятие относительное. Первых попугаев, как предполагают, привез из своих походов Александр Македонский. В Греции, затем в Риме они стали модными птицами. Оттуда распространились по всей Европе, в клетках, конечно. Число попугаев увеличивалось постоянно, особенно во времена великих географических открытий. Путешественники считали своим долгом, привозить из дальних странствий экзотических птиц. Особенно много попугаев приехало в Европу после открытия Колумбом Америки. Поэтому попугаев изучили достаточно хорошо, хотя попугай в клетке совсем иной, нежели попугай на воле. Конечно, в жизни и этих птиц не все еще ясно ученым, но одно безусловно. Если в отношении многих других птиц существуют разногласия, к какому отряду их отнести, выделять ли в особый отряд или создавать специальные семейства, то в отношении попугаев такого нет. Их внешность настолько характерна, что птиц этих не спутаешь с другими, и никаких других птиц не причислишь к попугаям. Хотя, между прочим, среди 317 видов, составляющих отряд попугаев, есть ярко окрашенные и тускло, есть великаны более метров в длину, есть и лилипуты, едва достигающие 10 сантиметров, и тем не менее они настолько близки друг к другу, что все составляют лишь одно семейство — семейство попугаек. Первое, что бросается в глаза, типичный для всех представителей этого отряда и семейства клюв — короткий, вздутый. У подавляющего большинства нижняя часть короче верхней. Верхняя нависает над нижней и загибается на конце в виде крючка. Края клюва и надклювья волнисто изогнуты. Клюв прикреплен к черепу подвижно. Поэтому верхняя его половина может слегка отгибаться вверх, а нижняя — двигаться из стороны в сторону. Однако у клюва есть и иное назначение. Путешествуя по деревьям, птицы все время цепляются им, пользуются как третьей ногой, а точнее рукой. Язык у попугаев тоже особенный, короткий и толстый. Он у большинства видов на конце имеет углубление, помогающее удерживать семена, а у тех, кто питается нектаром, своеобразные щеточки. Еще общие признаки — хорошо развит зоб и слабо мускулы желудка. Почти все попугаи прекрасно приспособлены к жизни на деревьях. Гнезда устраивают в дуплах. Почти все они растительноядные. Птенцов своих выкармливают кашицей, которые образуются у родителей в забу. Держатся, как правило, стаями, поэтому можно назвать их птицами общественными. Ну и окраска. Почти все имеют очень яркое оперение. Живут попугаи в районах с теплым или жарким климатом. Есть и исключения, но об этом ниже. Жизнь попугаев очень схожа, но у каждого вида, или у многих, во всяком случае, есть свои особенности. Вот их-то и продемонстрируют на нашем параде некоторые представители попугайчьего племени. Первым перед нами пройдет попугай, замечательный во многих отношениях. Это Нестор или Кеа. Все у него не так, как у других. Другие любят тепло, а этому оно не требуется. Большинство живет в лесах, а Анистер в горах. Другие гнезда устраивают на деревьях, в дуплах, в крайнем случае на земле, этот в норах, причем довольно глубоких, до семи метров. Строит гнездо самка. Строит долго, год, а то и два. За это время ее найдет самец и в гнезде появятся два-три, а то и четыре яичка. Самец кормит насиживающую самку, а когда появляются птенцы, кормит и их. Месяца через два самка бросает подросших птенцов, и самец продолжает их кормить. Если же учесть, что детишек у него не четверо, а вдвое-втрое больше, где-то поблизости у него еще одно, возможно, два гнезда, то можно только удивляться его благородству. Но все-таки дурная слава у этого попугая. Его считают кровожадным, называют убийцей овец. Сам он может быть чуть крупнее вороны, а справляется с овцой. Делает он это якобы так — садится ей на спину и долбит сильным клювом. Овца мечется, сбрасывает убийцу, но тот настойчив, снова вскакивает. Если овца опять сбросит его, он вскочит еще раз. В конце концов, несчастная жертва гибнет. Такое поведение само по себе необычно, особенно если учесть, что Кеа, в принципе, растительноядная птица и есть мясо приучился сравнительно недавно. Да и где эта птица могла видеть мясо? Кеа живут в Новой Зеландии, а до прихода на этот остров белых поселенцев, кроме одного вида крыс и одного вида летучих мышей, никаких млекопитающих там не водилось. Поэтому если и имеется у попугая пристрастие к мясной пище, да еще какой, оно благоприобретенное. Это не вызывает сомнения, а вот насколько активно он уничтожает овец, сомнение вызывает. Одни ученые считают, что в каждой стае попугаев есть одна-две птицы, способные на такое убийство, а вот убитую уже овцу поедают все вместе. Другие ученые считают и это мнение сильно преувеличенным, а то и совсем неверным. Родилась же эта версия из-за того, что кеа иногда поедают мясо павших овец. Поэтому попугаев нередко видят на трупах животных. А доказать, попугая ли убили овцу, или слетелись они на уже погибшую, невозможно. Но пока суд да дела кеа уничтожали, да и уничтожают сейчас тысячами. Следом за кеа на нашем параде Идет его земляк, совиный попугай. Именно идет, потому что передвигаться он может только по земле. Крылья у него есть, но мышцы не развиты, и летать эта птица не умеет. Разве что спланирует с какой-нибудь возвышенности и пролетит метров 25-30. Понятно, что гнезда на деревьях он делать не может, а как и Нестор устраивает их на земле. савином попугаем птица названа за своеобразное оперение лица, делающее его похожим на сову, но в остальном ничего общего, кроме, правда, ночного образа жизни. Этот попугай питается исключительно растительной пищей. Ежедневно в сумерках Он отправляется на кормежку по им же самим протоптанным дорожкам. Какапо, так еще называют совиного попугая, единственный во всем семействе, не умеющий летать. Ученые считают, что этот попугай разучился летать, потому что ему не нужно было спасаться от врагов. В Новой Зеландии, где живет эта птица, хищников не было. Сейчас завезенные переселенцами животные, да и сами переселенцы, сильно влияют на численность КАКО. Чтобы спасти совиного попугая, принимаются срочные меры. Например, собирают их яйца и подкладывают курам на сетку. Это дает хорошие результаты. В природе совиные попугаи размножаются раз в два года, потому что долго насиживают яйца и долго пестуют своих птенцов. В неволе совиные попугаи быстро становятся ручными, они очень ласковы и игривы, как котята или щенята. Эти птицы легко меняют свой ночной образ жизни на дневной. Совиный попугай еще не успел скрыться в зарослях кустов, Как в воздухе уже появились яркие попугаи с длинными хвостами, особенно яркими они кажутся после тускло окрашенных кэа и какапо. Это лори. Их несколько видов, и все они очень яркие. Но не из-за оперения участвуют они в нашем параде. Повторяю, почти все попугаи окрашены достаточно ярко. У лори есть своя особенность. У одних кисточки на кончике языка, которыми они сметают нектар с цветов. Другие имеют тоже на кончике языка своеобразные приспособления для приема жидкой пищи. Кстати, лори, перелетая с цветка на цветок, очень способствуют опылению растений. Лори птицы быстрые, промелькнули перед нами и скрылись. А их место заняли птицы с большими хохлами на голове. Это какаду. Какаду — несколько видов. Есть и светлоокрашенный, розовый какаду, есть и пестрый, например, белоухий, есть и совсем черный, так он и называется, черный какаду. Их мы чаще других видим в клетках у любителей птиц. Кстати, название попугая «какаду» происходит от малайского слова, означающего «кусачка» клюв у какаду действительно мощный и большой сантиметров десять в то время как сама птица длиной сантиметров семьдесят восемьдесят однако и у многих других попугаев клювы сильные дробят твердые плоды есть птицы способные даже перекусить проволоку какаду птицы крупные а за ними идут самые маленькие представители отряда. Если спрячется в густой листве такой сантиметровый малыш, ни за что его не увидишь. Но в том-то и дело, что птички эти не прячутся, бегают по стволам, цепляясь за кору коготками, иногда сидят вертикально, упираясь хвостиками, а иногда забираются на самые верхушки фиговых деревьев. За свое умение бегать, подобно дятлам по стволам деревьев, они и названы дятловыми попугаями Если уж мы говорим об особенностях каждого участвующего в нашем параде попугая, то предоставим место и ночному. У него сразу три особенности. Во-первых, он ночной. Мы пока знакомы только с одним ночным совином-попугаем. И, может быть, за одну эту особенность мы бы на парад ночного не пригласили. Но у него есть и вторая особенность. Это сугубо наземная птица. Летать, правда, может но летает на короткие дистанции, да и это делает неохотно. И третье. Ночной попугай строит гнезда. Вот это уже явление редкое среди попугаев. Мало того, он еще и привередлив в выборе места. дупла ему не подходят, какие-нибудь ямки, как земляному попугайчику, тоже жителю Австралии, не годятся. На пнях или в полых сучках, как травянистые или элегантные попугаи, ночной тоже гнезда не делает. Нет, только на дереве, меж ветвей, и настоящее аккуратное гнездо. Попугай Розелла красив, красно-черно-желтый. Его часто держат в клетке любители птиц, и он многим знаком. Но красота... Не радость попугая, а, скорее, его беда. Чего же хорошего сидеть в клетке? Гораздо более интересен этот попугай на воле. И не только интересен, но и полезен. Розелла в больших количествах поедает семена сорных растений и очень много вредящих насекомых, поэтому он на нашем параде занимает весьма почетное место. Все попугаи, которые прошли перед нами, — жители Австралии и Новой Зеландии. Нимфовый попугайчик тоже. Очень любопытно семейные отношения этих птиц. Яйца у нимф насиживают оба родителя. То, что весьма типично для многих других птиц, например, строительство гнезда или насиживание яиц обоими родителями, в данном случае является отличительной особенностью. Кроме нимф среди попугаев насиживают яйца оба родителя еще лишь у кокоду. Родственник нимф — волнистый попугайчик. Он особенно хорошо знаком тем, кто любит держать птиц в клетке. Вот уже 130 лет живет этот австралиец в Европе, хорошо размножаясь в неволе. Любители знают, что есть зеленые и голубые, белые и желтые попугайчики. Но это в клетках. В природе же существуют только зеленые волнистые попугаи. Попугаи других расцветок появились лишь в неволе, они выведены людьми искусственно. Волнистые попугаи замыкают шествие австралийцев. На смену им идут попугаи старого света. И первый среди них — попугай Крамера. Он прекрасный летун и поднимается высоко в воздух, и полет у него стремительный. В нашем параде он участвует как представитель обширной группы ожереловых или благородных попугаев. У этих птиц есть отличительная черта — ступенчатый хвост, который нам продемонстрирует, Попугай Крамера. Живут ожереловые попугаи в Африке и Азии. В Африке живут и попугаи-неразлучники, которые имеют полное право участвовать в нашем параде хотя бы потому, что нам нужно опровергнуть легенду об их неразлучности. Почему-то прочно укрепилось мнение, что если погибает один из супругов неразлучников, второй умирает от горя. Эти попугаи действительно очень дружны, но все-таки привязанность их явное преувеличение. Гнездятся все неразлучники, их шесть видов, в дуплах деревьев. Лишь краснощекий неразлучник занимает в коллективных гнездах ткачиков, пустующие квартиры. Такие у ткачиков имеются и хозяева не протестуют против вселения неразлучников. Но в гористых местах, там, где нет ткачиков, краснощеки и неразлучники вынуждены сами строить себе гнезда. И, надо сказать, делают они это очень искусно. Но самое любопытное в гнездостроительстве неразлучников — это транспортировка строительных материалов. Обычно птицы приносят стройматериалы в клювах, Неразлучники же клювами только запихивают тонкие веточки и сухие травинки в перья над хвостью. Материал держится в перьях прочно, и птицы таким образом приносят его на стройплощадку. Заинтересовавшись этим явлением, ученые решили поближе познакомиться с попугайчиками и выяснили, что перья на задней части спины — как раз в том месте, куда птица укладывает веточки и травинки, особенно прочны, плотны и значительно отличаются от остальных перьев. Настолько отличаются, что в орнитологии даже появился термин «транспортное оперение». Таким же образом транспортируют стройматериал в гнезда, они у них в дуплах, и висячие попугаи. Эти попугаи хорошо бегают по земле, ловко лазают по деревьям, а, отдыхая, висят на сучке вниз головой, как летучие мыши. А другая группа попугаев, она большая, 66 видов, получила свое название за короткие хвосты. Эти попугаи так и названы — короткохвостые. Самый знаменитый среди короткохвостых попугаев серый или жако. Знаменит он своим разговором. Это наиболее способный из всех попугаев, усваивающих звуки человеческой речи. Считается, что жако может выучить и иногда даже к месту употребить больше сотни слов. Выучить слова он очевидно может. Что же касается их осмысленного употребления, то это не так. Иногда, правда, попугай запоминает слова и сопутствующие им звуки, например, стук в дверь, и ответ хозяйки «Войдите, здравствуйте» при появлении нового человека или «Алло» при звонке телефона. Но это условный рефлекс, а не осмысленный разговор. Амазонские попугаи. Пошли уже американцы. Тоже хорошие говоруны, и лишь немногим уступают серым. Парад этого отряда замыкает группа длиннохвостых попугаев. Это большая, 71 вид и очень разнообразная группа. В ней и попугай-монах, и великаны-ара. Конечно, пройдут перед нами не все, но монахи пройдут обязательно, потому что очень уж любопытные строители. Они строят не просто гнезда, а многоквартирные дома. Из сухих колючих ветвей, прочно скрепляя их, возводят обширные сооружения со многими входами. У каждой пары свой вход, а внутри сооружения своя квартира. Крыша и наружные стены общие и настолько прочные, что птицы чувствуют себя в доме совершенно спокойно. Жан Дорст пишет, что вес такого гнезда — При диаметре в 1 метр, достигает 225 килограммов, поэтому птицы живут в нем постоянно, а не только когда выводят птенцов. Ара самые большие Среди ара самый большой гиацинтовый, его длина более метра. Ара легко можно научить говорить, За эти способности и за то, что попугаи очень красивы, их часто держат в клетках. Между прочим, если говорить о попугаях-неразлучниках, то ара может носить это звание с большим правом, чем любые другие попугаи. Они крепко привязаны друг к другу, и если убивают одного из супругов, а это происходит часто из-за красивого оперения попугаев, то второй не покидает своего друга и нередко тоже гибнет от выстрелов тех же самых охотников. Индейцы издавна ценили ара и часто держали и держат прирученных попугаев в своих домах. Во-первых, перья ары всегда были их любимыми украшениями, но для того, чтобы добыть эти перья, индейцы не убивали птиц, а лишь выдергивали у них несколько наиболее красивых. Во-вторых, ара — отличные сторожа. Прекрасно зная своих, они поднимают громкий крик, если к селению приближается посторонний. Из поколения в поколение передается рассказ, его часто приводят и в научной литературе, о том, как попугаи повторили подвиг гусей, спасших Рим. В 1509 году, когда испанцы решили напасть на деревню Юрбако, Попугаи первыми заметили врагов и подняли крик. Существует и другой рассказ о подвиге попугаев. Правда, некоторые ученые сомневаются в его подлинности, но некоторые убеждены, что это факт. Подвиг заключался в том, что попугаи помогли Колумбу открыть Америку. Когда каравеллы Колумба блуждали в неведомых водах, Один из моряков указал капитану путь, по которому следует плыть. При этом Пизон, так звали моряка, сослался на свое предчувствие. Колумб послушался Пизона, и вскоре корабли подошли к берегам неизвестного материка. А позже выяснилось, что предчувствие Пизона основывалось на стае попугаев. Вечером он увидел летящих птиц и сообразил, что в это время они могут спешить только на ночлег, то есть к берегу. Направление полета попугаев и помогло определить курс кораблей. Может быть, это легенда, может быть и нет, с попугаями вообще связано много легенд и полулегендарных историй. Например, специалисты, изучающие Перу, утверждают, что перья попугаев были единственным стимулом, побуждавшим людей проникать в непроходимые, наводящие на них ужас леса. Рассказывают также, что инки, покорившие другие народы, брали с них дань в виде попугайчьих перьев.